В 1937 году Хаутерманс добровольно уехал в рай для рабочих, Советский Союз, и быстро стал жертвой сталинских чисток. В качестве подозрительного иностранца ему пришлось пройти целую Одиссею из нескольких тюрем. После пакта между Гитлером и Сталином в 1939 году он был выдворен в Германию, и там, как подозрительный коммунист, немедленно исчез в застенках гестапо, откуда его вызволил нобелевский лауреат Макс фон Лауэ. С лета 1940 года Хоутерманс работает в лаборатории физика и изобретателя Манфреда фон Арденне, который ведет для Министерства связи исследования по расщеплению ядра, независимо от уранового клуба, в берлинском районе Лихтерфельде. Хоутермансу поручено подробно исследовать условия для запуска ядерной цепной реакции. Поскольку Манфред фон Арденне не подлежит ограничениям в коммуникации, введенным управлением вооружений, в августе 1941 года он рассылает копии статьи о ядерной цепной реакции ровно 40 немецким физикам, среди которых и его конкурент Курт Дибнер. В принципе, Хоутерманс углубляет и подтверждает еще раз, со строгой математической доказательностью, первое интуитивно сформулированное заключение, которое вайтс зекер за год до этого вывел из открытия элементов 93 и 94 Нептуния и Плутония. В отличие от Вайтс-Зеккера, Хоутерманс не указывает конкретно на пригодность Плутония для вооружения. Но любой ядерный физик, прочтя его отчет, естественно поймет, что означают эти расчеты. Самоподдерживающаяся цепная реакция в действующем урановом котле, вырабатывающем энергию, поневоле производит вещество для бомб в качестве побочного продукта. По некоторым данным, Хоутерманс якобы послал через друзей эмигрантов предостережение американским ученым что они должны усилить свои старания в соревновании за бомбу, потому что немцы уже знают взрывные свойства элемента 94. В далями работа из района Лихтерфельде электризует два самых важных ума физического института Кайзера Вильгельма Вернера Гейзенберга и Карла Фридриха фон Вайтзеккера. Плутоний, побочный продукт работы реактора, еще год назад лишил покоя Вайтзеккера. Должно быть, работа Хоутерманса подстегнула его сделать еще один шаг. Ибо теперь он подает заявки на пять патентов для получения энергии из плутония. Причем заводит речь и о непосредственном воздействии на геометрию реактора. А именно, о меньших и, возможно, мобильных урановых машинах. Шестой патент он хочет получить на плутониевую бомбу, которая описывает так. Способ взрывного производства энергии и нейтронов из расщепления элемента 94 характеризуется тем, что элемент 94 собирается в какое-то место, например, в бомбу, в таком количестве, что возникающие при расщеплении нейтроны В подавляющем большинстве не покидают вещество, а расходуются на новые расщепления. Плутониевый патент Вайтс-Зеккера, без точных указаний по конструкции и по запальному механизму попадает пальцем в небо. О первых исследованиях крошечного количества плутония, проведенных с Эгре и Сиборгом в Калифорнии, в Берлине никто ничего не знает. Если Вернер Гейзенберг говорит, что он, собственно, с сентября 1941 года видел перед собой прямую дорогу к атомной бомбе, то августовская работа Хоутерманса, возможно, тоже внесла свой вклад в это видение. Разделение мирного и военного применения атомной энергии – это иллюзия. Кто строит действующий реактор – имеет и опцион на атомное оружие. 22 июня 1941 года немецкие солдаты перешли границы Советского Союза. По плану Барбаросса, Гитлер хочет Блицкригом победить и своего сообщника Сталина, осуществляя мечту о жизненном пространстве на Востоке. Операции немецких войск в Минске приводят в середине июля, согласно гебесовской пропаганде, к величайшей в мировой истории битве на уничтожение. Победы Германии в России непостижимы и грандиозны. Одна превосходная степень вытесняет предыдущую. Иной соотечественник уже мечтает о продвижении за Урал в Иран и Индию. То, что, с другой стороны, Английские воздушные атаки в Аахене, Кёльне и Мюнстере произвели тяжелое разрушение, едва ли способна омрачить уверенность в окончательной победе. Гитлер на вершине своего могущества. Киев дрогнул, и еще до начала зимы он хочет провести в Москве парад победы. В первые дни сентября немецкие войска осаждают Ленинград. Город должен вымереть от голода. Авиация систематически уничтожает склады продовольствия. 3000 тонн муки и 2500 тонн сахара сожжены. В Рейхе в это же время вводится запрет на чистку картофеля для ресторанов. Производство пива из-за нехватки ячменя сократилось на 50%. В середине сентября Вернер Гейзенберг Должен читать доклад в немецком научном институте пропаганды культуры в Копенгагене, что находится в ведении государственного секретаря Эрнста фон Вайтсзеккера из Министерства иностранных дел. Немцы вот уже полтора года, как заняли Данию. Карл Фридрих фон Вайтсзеккер сопровождает Гейзенберга. Сообща, они решают воспользоваться возможностью и спросить совета у Нильса Бора, надо ли, и можно ли, и стоит ли пойти по той открывшейся прямой дороге к атомной бомбе. Датские ученые бойкотируют мероприятие института, который настроен на то, чтобы подогреть интерес датчан к национал-социализму. Бор откровенно приветствует Гейзенберга как друга, а не как высокопоставленного научного представителя ненавистной оккупационной власти, которая ограничивает его свободу передвижения. После ужина с Нисом и Маргарет Бор в их квартире Гейзенберг настаивает, по его же собственным воспоминаниям, на разговоре с глазу на глаз. Он знает, что датский ученый находится под надзором гестапо. Поэтому прогулка кажется ему самым бесхитростным вариантом, чтобы приступить к обмену мнениями, не опасаясь, что их подслушивают. Решаясь на разговор со старым другом об атомном оружии и сверхсекретном урановом клубе, он сильно рискует. Ему должно быть ясно, что он идет на государственную измену и может быть казнен за это преступление. Стоит только этому страстному коммуникатору Бору проронить одно неосторожное слово на эту тему не там, где надо. И Гейзенберг пускается в разговор ощупью, намеками, из боязни, как бы потом не арестовали за какое-нибудь не то выражение. Мол, после двух лет интенсивных исследований расщепления ядра, он пришел к убеждению, что атомная бомба в принципе осуществима, Правда, он считает технические и финансовые затраты чрезмерно высокими, чтобы в обозримое время суметь изготовить пригодную для ведения в действие бомбу. Но основной свой вопрос о моральном праве физиков участвовать в создании атомного оружия, неважно, при демократии или при диктатуре, Гейзенберг так и не смог задать, потому что Бор, крайне разволновавшись, оборвал разговор. Шанс физиков прийти к взаимопониманию на международном уровне не реализовался. Сам же гостеприимный хозяин высказывается по поводу этой встречи так. Он не сомневается в том, что Гейзенберг и Вайтзеккер приехали в Копенгаген также и с намерением осведомиться о благополучии его семьи и подключить все свои связи, чтобы оказать посильное покровительство ему сыну еврейки. Правда, в нем самом преобладал страх, что он внезапно увидит в лице своего бывшего ученика и любимого друга, главного теоретика немецкого проекта атомного оружия. Ибо кому, как Нинису Бору, лучше знать, что будет, если за дело возьмется Вернер Гейзенберг. Еще полгода назад, в марте, Вайтзеккер был в Копенгагене с серией докладов и та поездка недвусмысленно была связана с заданием разведать естественно-научную информацию для надобности секретных служб. И немец действительно привез тогда добычу, которую он с гордостью перечисляет в своем отчете, как печатные экземпляры, так и рукописи об исследованиях расщепления ядра в институте Бора, а также фотокопии актуальных статей из Physical Review. Бор Вел с Вайтзеккером разговоры ее о получении энергии посредством расщепления урана. В своем отчете Вайтзекер пишет: Профессор Бор явно не знал, что у нас полным ходом идут работы по этому вопросу. Естественно, я укрепил его в этом убеждении. И вот теперь, полгода спустя, Бор узнает от Гейзенберга, что с начала войны в Германии идет работа над урановой машиной которая призвана поставлять ядерную взрывчатку. Судя по всему, Гейзенберг сказал ему, что если война продлится достаточно долго, то ее исход, возможно, будет решаться атомным оружием, и при этом не дал Бору ни малейшего намека на собственные усилия воспрепятствовать такому развитию. Но особенную боль Бору причинила та уверенность в победе, которую Гейзенберг, а еще больше «Вайтсзеккер» распространяли во время их недельного пребывания в Копенгагене. Сенсационно успешный поход против России, казалось, воспламенил и их национальную гордость. Гейзенберг сожалеет об оккупации Дании, однако все же читает проповеди о биологической необходимости войны и, будучи антикоммунистом, предпочитает советской гегемонии меньшее зло. Европу под властью Гитлера. Не считаясь чувствами датчан, которые больше всего на свете желали поражения немцев, гости не скрывали своего убеждения в конечной победе Гитлера. Поэтому, подчеркивает Вайтс-Зеккер, отказ датских физиков от сотрудничества с немцами совершенно не имеет смысла. Не по заданию ли своего отца он говорит это? Не вызывают ли у Бора эти и подобные замечания подозрения, что Вайтзеккер мог использовать Гейзенберга в качестве инструмента, чтобы тот уговорил Бора к кооперации с немецкими атомными физиками? А то и вовсе. Выведал у него что-нибудь об атомном проекте американцев. Это подозрение совпадает с мнением Пауля Хартека о том, что Карл Фридрих фон Вайтзеккер Интриган и никогда не погнушался бы вовлечь политически наивного Гейзенберга в свои стратегические игры, мотивированные как личными интересами, так и политически. Сотрудники института Бора докладывают своему начальнику, что Вайтс-Зеккер мнит немецкую науку окрепшей вследствие войны. Тем более, что Гейзенберг, как намекал барон еще внесет в окончательную победу чрезвычайный вклад. Вернер Гейзенберг и Нильс Бор потрясены столь быстрым распадом их давней прочной дружбы. Ведь из их легендарных разговоров некогда вышли такие творения, как копенгагенская интерпретация квантовой механики. Правда, дипломат-любитель Вернер Гейзенберг и научный шпион Карл Фридрих фон Вайтзекер очень скоро споткнулись уже при самых первых шагах по открытой прямой дороге к атомной бомбе. Меморандум от Роберта Фриша и Рудольфа Пайерлса между тем достиг желаемого результата. 27 октября 1941 года на стол американского президента Ложится отчет Национальной Академии Наук о реализуемости атомной бомбы. Документ основан где на расчетах, а где и на силе воображения двух работающих в Англии Enemy Alliance. Он должен подвигнуть Франклина Рузвельта к тому, чтобы санкционировать обширную атомную программу. математик инженер Ванне Варбуш в свой 51 год сконструировал первую аналоговую вычислительную машину для решения дифференциальных уравнений. Как научный советник президента, он передал ему свой отчет лично. В конце ноября того же года Вернер Гейзенберг предоставляет управлению вооружений сообщение об актуальном состоянии урановых исследований. Дибнер хотел бы знать, когда он может рассчитывать на новое оружие. Ведь к этому времени германский вермахт столкнулся с новым беспощадным врагом в виде русской зимы. Солдаты и военная техника застряли в грязи в 50 километрах от Москвы, вмерзли во льды и потонули в снегах. Молниеносная война пошла прахом. После того, как два года исследований расщепления ядра не дали ощутимого результата, военные, судя по всему, занервничали. Гейзенберг прилагает усилия к тому, чтобы развеять скепсис, не позволяя, однако, при этом ввергнуть себя в цейтнот. Уже не подлежит сомнению, что в принципе может быть создано самодействующее устройство – Эта основная цель должна быть достигнута максимально быстро. 6 декабря 1941 года члены Американского уранового комитета встречаются в Вашингтоне, чтобы под руководством ванневара Буша заново организовать и ускорить исследовательские действия в Беркли и в Нью-Йорке. В тот же самый день генерал Георгий Жуков отдает сотни советских дивизий приказ о контрнаступлении и начинает впервые оттеснять немецкие войска на запад. На следующий день японская авиация нападает на американскую военно-морскую базу Пёрл-Харбор на Гавайях. Сутки спустя Рузвельт объявляет Японии войну, а с 11 декабря Германия и США тоже становятся военными противниками. Насколько велико предубеждение генерала Эмиля Лееба, шефа управления вооружений против корифеев Пауля Хартека и Карла Фридриха фон Вайтзеккера, становится до более ясно, когда они внезапно получают на руки повестки о призыве на войну. Их статус, открепленных по броне из-за важных военном отношении исследований, был снят без предупреждения. Благодаря хорошим связям Гейзенберга в высших военных кругах, эти повестки снова отозваны. Управление вооружений явно хочет, чтобы тема производства взрывчатого вещества из урана была подвергнута переоценке. При этом постепенно, по шажочку, намечается выход управления из проекта. Курт Дибнер знает, что об атомном оружии можно думать лишь тогда, когда уже имеется действующая урановая машина, которая вырабатывает материал для бомб. Но в Германии еще никто в глаза не видел плутоний, не говоря уже о том, чтобы иметь возможность его исследовать. Удельный вес элемента 94 неизвестен, и потому затруднителен предварительный расчет его критической массы. Оценки лежат в пределах от 10 до 100 килограммов. Также и порядок величин производства плутония в реакторе остается неизвестен. Тем самым и надежда на скорое боеготовное атомное оружие для войны пока не А посему Дибнеру По трезвом размышлении кажется также, что оборонно-техническое внедрение урановой машины в качестве привода для бомбардировщиков линкоров и подводных лодок более естественное решение. Конференция всех директоров уранового клуба должна прояснить будущее атомной программы. Рузвельт начертал свое «Окей» для ванневара Буша черными чернилами на неприметной бумажке, датированной 19 января 1942 года. Верховный главнокомандующий Американских Вооруженных Сил не имел в эти дни времени на длинные письма. Получателю он посоветовал лишь одно. «Я думаю, вам лучше держать это в сейфе». То есть именно в тот момент, когда в Германии управление вооружений начинает терять интерес к урановому клубу, в Америке приводится в движение могучая машинерия, чтобы произвести никогда доселе невиданное оружие массового поражения. На следующий день, 20 января 1942 года в Берлине, запускается следующий проект уничтожения в промышленном масштабе не имеющие аналогов в истории. На Ванзейской конференции 15 госсекретарей, высокопоставленные офицеры СС и руководящие лица гестапо санкционируют окончательное решение еврейского вопроса. Семья Ферми живет в уютном домике в Нью-Йоркском предместье Леония. Лаура и Энрико однажды проводят ночную акцию. Под полом угольного подвала они прячут свинцовую трубку, в которую упакована часть нобелевских денег. Пока они являются итальянскими гражданами и боятся, что, по законам военного времени, будут проходить по разряду Enemy Alliance, имущество которых может подлежать конфискации. Однако Америка нуждается в Энрико Ферми. Для его опытов уже становятся тесноваты залы размерами с церковный неф. Лео Силлард, наконец, раздобыл 36 тонн графитовых кирпичей, и их надо где-то размещать. Поэтому и Герберт Андерсон занят в эти первые недели 1942 года тем, что подыскивает в Нью-Йорке и окрестностях подходящее здание. Среди прочих помещений – Он осматривает ангар, в котором фирма Goodyear держит свои дирижабли. Правда, к 24 января эта проблема разрешилась. Артур Комптон, знаток Библии и Нобелевской лауреат по физике, а также член атомного комитета Ван Невара Буша, решает забрать исследователей плутония и конструкторов реактора в Чикаго и поставить под свое руководство. В оправдание своего непопулярного решения он зачитывает тем, кто не хочет переезжать, наставляющие на путь истинный пассажей священного писания о послушании Богу. Пока Силлард ломает голову над тем, как ему организовать транспортировку своих графитовых кирпичей в Чикаго, Лаура Ферми в Леонии машет метлой, чтобы отыскать под угольной пылью то место, где спрятан Нобелевский клад.